Глава 15. Республика радости. Говорят, золотой или ржавый петушок появился на шпилях протестантских церквей, как упрек Риму. Его силуэт должен напоминать о предательстве святого Петра, считающегося основателем папского престола. Христос сказал Петру, «Истинно говорю тебе, трижды отречешься от меня, прежде чем запоет петух». Протестанты полагают, что они предали предателя. С тех пор они показывают петушка Риму. То есть, говоря по-русски, показывают хуй. Ну а в других странах петухи орут просто так. И, кажется, никого этим не упрекают. Разве только пугают нечистую силу, которая обязана при этом крики раствориться и истаять. Различные призраки, демоны и недотыкомки – если вспомнить это старинное слово, означающее тех, кому невозможно прикоснуться, то есть буквально неприкасаемые. Но не в социально-кастовом смысле, а в значении указания на бесплотную физиологию данных или, скорее, неданных существ. А также текучие мертвенные кони, зависающие над ночным ландшафтом. Все они не любят солнце. Но обитатели Республики Радости явно не принадлежат к этим антисолнечным существам. И хотя ночью они не спят и могут показаться яркими и полуголыми призраками, танцующими в разноцветном тумане, но рассвет не пугает их, он не заставляет их исчезнуть. Напротив, все словно бы рождаются заново на этих танцевальных рассветах. Когда небо над рейвом начинает светлеть, когда гаснут лазерные лучи, когда детское красное солнце является и повисает над зеленовато-лимонным горизонтом, При том, что если ночь была лунная, в этот миг еще можно увидеть луну, которая улыбается солнцу, тающей улыбкой. В эти минуты достигает пика экстаз танцующих. На всех танцполах загорелые руки взлетают вверх, приветствуя солнце, и рейверы приобретают вид пляшущих нацистов, делающих жест хайль. Впрочем, двумя руками одновременно, в виду своего круглого, пылкого и сияющего фюрера. Сколько раз я сам приветствовал новорожденное солнце этим жестом, который в данных ситуациях, конечно же, полностью освобождается от своего политического или исторического содержания. Люблю я приветствовать так и Великое море. И, преданно глядя на его далекие синие волны, свободные от кораблей и катамаранов, фанатически вглядываясь в соленую даль, которая не желает в себе ни единого одинокого паруса, я шепчу. «Море. Мой фюрер». Цыганский царь, которого сюда привели хаотические пути его бегства от несуществующей опасности, сделался гражданином Республики Радости на целый месяц. Да, собственно, республика и существует лишь один месяц в году. Весь август он беспечно танцевал у моря, не боясь ни Рима, ни солнца, ни цыганских спецслужб, ни недотыкамок, ни даже самого себя. Он словно бы перескочил из одного бытия в совершенно другое. Первое напоминало скрежещущий механизм, наполненный опасностями и поломками, механизм, внутри которого он существовал в качестве гарантийного человечка, самозабвенного человечка, обуянного страхом и скукой. Он жил как ненужный биоэлемент, забытый в утробе робота. И тут вдруг он сбежал из утробы робота, и открылось ему другое бытие, оказывается тоже возможное на земной коре. Эластичное, легкое, просторное, привольно сочетающее в себе культ ночи и культ солнца. Его роман с алкоголем так и не возобновился. По-прежнему он не мог выпить ни капли, хотя вокруг лились рекой веселые напитки. Но здесь присутствовали во множестве иные пьянящие субстанции, к которым относились прежде всего музыка, простор ночного неба, таинственное море, лучи, разноцветный туман и, конечно же, девушки, сделавшиеся русалками этого тумана, этой прибрежной территории. Девушки, скачущие, струящиеся, бродящие, загорающие днем и угорающие ночами. Еще недавно он не мог вообразить себе никакой дружбы, кроме как с той разновидностью существ, которую он именовал «мои товарищи» но которую честнее было бы назвать «собутыльники». Теперь же все как будто обернулось к нему дружественной стороной. Все с ним общались непринужденно, как будто знали его с младенчества. Собственно, все происходило воздушно, текуче и без усилий. Само собой так вышло, что жил он в замке, просто потому что там поселился коммунист с его компанией, а цыганский царь как бы вошел в эту компанию. И это, опять же, совершилось само собой. Просто уже тем фактом, что его подвезли в белом автофургоне. Он не знал, за что они его полюбили. Но, видимо, полюбили его за то, что, едва увидев их, он сразу же сделался так беспечен, что ни разу не спросил себя, за что они его полюбили. Замок оказался обширным строением из ракушечника. Это был действительно замок, с крепостными стенами, С воротами, с широким внутренним двором и с единственной кубической башней, над которой развивался оранжевый флаг Республики Радости. Здесь обитало множество людей. Компании и отдельные личности приезжали, уезжали, смешивались, разъединялись. Ночами музыка сотрясала толстые замковые стены, сложенные из пористого песчаного камня, напоминающего обликом местный хлеб, тоже светлый и пористый. Эти светлые стены возведены были недавно, но в свете длинных и трепещущих огней они иногда казались древними. Вытянутые и извивающиеся тени падали на стены. Черные и белые собаки лежали кренделями, подняв к небу свои нередко встревоженные головы. Девушки бегали по галереям замка, прижав к сердцам элементы своих нарядов, потому что все они собирались идти танцевать, Но основной вопрос заключался в том, как одеться сегодня. И они забегали друг к другу, чтобы показать ту или иную вещь или примерить одеяние подруги. Все это дело замедлялось хохотом, разговорами, пряным дымом, поцелуями, трапезами. Эти легконогие девочки-эльфы постоянно хотели есть и ели много и жадно. Но это пищевое буйство не оставляло следов на их стройных, загорелых телах. В конечном счете, после долгих выборов наряда, он часто оказывался минимален и вполне мог состоять из очень небольшой юбки и столь же небольшой футболки, поскольку ночи стояли жаркие. Но некоторые девы особенно тщательно подбирали ту или иную деталь — кулон с лицом мухомора или браслет с курящими трубку черепами. Эта деталь должна была сообщить, что носительница этого элемента Кроме того, естественного и светозарного соблазна, что излучало ее слабо одетое и переполненное летом тело, способно также на соблазн несколько более абстрактный, требующий одновременно полной отдачи потоку чувств и полной от этих чувств отстраненности. И в тот миг, когда баланс между отдачей и отстраненностью, между пафосом и хохотом, между беспечностью и озабоченностью, в тот миг. Когда этот зыбкий баланс окончательно устанавливался в воображении августовских модниц, тогда наконец наступало время идти танцевать. Замок располагался на отшибе от основной территории Республики Радости, что представляло собой огороженную полоску пляжа, где светился и гремел рейв. От замка к Республике Радости пролегала пыльная дорога, местами петляющая сквозь темные пустоши, исполненные трекотом кузнечиков. Узкие микроскопические овраги, извивы пути, бродячие собаки и мифы о змеях — все это давало повод цыганскому царю сопровождать девушек с фонариком. И он охотно совершал с ними, да и один, этот путь туда и обратно. И не только лишь цыганский царь, но и множество иных людей струились туда и обратно этим путем, А что касается ЦЦ, то он уже не отделял себя от этой дороги, над которой постоянно висели клубы полупрозрачной песчанистой пыли, предвосхищающей пеструю мглу танцполов. Они выходили за пределы замка, и как только захлопывалась за их спинами замковая калитка из листовой стали, сразу же обрушивалось на них гигантское черное небо, наполненное звездами. Вокруг, во тьме, земля хрустела своими камнями, травами, песчинками и цикадами. Становилось так темно, что в это нельзя было поверить. Но повсюду распространялись потоки интенсивного звука, включая чьи-то голоса, изредка трезвые, но чаще восторженные или растерянные. Вливаясь в крик насекомых своими шушуканьем и щебетом, сжимая ладони друг друга и отпуская их, освещая себе дорогу белым пятном фонарика, они шли в темноте ощущая с одной стороны плоскую местность, где лежало кладбище, возвышалась забытая труба, где зияло сухое пространство. Но на горизонте близ моря вздымались уже расходящиеся лучи, и издалека летела им навстречу смесь звуков, вырабатываемых волевым усилием, закованных в броню диджеев, презирающих в глубине души все черные автомобили, несущиеся по ночным дорогам. Но гуляющие и бредущие не могли пренебречь черными автомобилями, которые фанатично рассекали рассеянную тьму детективным светом своих фар. Этими черными зеркалообразными представителями мира транспорта не следовало пренебрегать, им следовало уделять пристальное внимание. Хотя бы потому, что люди, управляющие этими приземленными звездолетами, далеко не всегда находились во вменяемом состоянии. Иногда их души требовали бешеной скорости. Поэтому счастливая дорога, наполненная смехами и эльфическими шелестами, называлась «дорогой смерти». Говорили, что здесь нередко гибли случайные прохожие. Но ни одного конкретного случая никто называть не мог, кроме слухов о человеке по имени Корней, которого антроцитовый Ниссан уничтожил здесь пять лет назад. Неизвестно, существовал ли в самом деле злополучный Корней, но на этой дороге сложился культ этого парня. На бетонных стенах неизвестных строений, на недостройках и железных мятых заборах всюду виднелись надписи «Корней». Мы не забудем тебя, Корней! Корней forever! Корней is not dead! И даже загадочное «Корней, мы отомстим за тебя!» Видимо, смутная тяга к корням, воплотилась в этом культе Корнея. Во всяком случае, на ржавом и заброшенном газетном киоске, внутри которого вечно лежала ржавая тень еще одного несуществующего человека, продавца газет, можно было прочитать стишок. «Не руби своих Корней!» — заповедал нам Корней. Поскольку никто не знал, как выглядел Корней, он постепенно превратился в условного мультипликационного персонажа с головой в виде черного квадратика и с угловатыми синими ножками. Этот персонаж встречался там и сям. Он соседствовал с реалистически изображенными лицами других погибших героев. Боба Марли, курящего гигантский джойнт, Че в революционном берите, Джима Моррисона, Джона Леннона в круглых очках, которого, в силу счастливого движения истории, некоторые юные обитатели Республики Радости доверчиво принимали за Гарри Поттера. Но чем ближе дорога подбиралась к морю, тем больше становилось прохожих и все меньше упоминаний о Корнее на стенах. В пятне фонариком можно было встретить или невменяемого мальчика, разговаривающего со своими наручными часами, или девочку в пушистых розовых наручниках, вперевшуюся своими яркими зрачками в заросле мелкой придорожной малины, чьи листья и твердые ягоды побелели от пыли. Но все же имя Корней, еще вспыхивала на стенах в хаосе иных надписей. И этому имени радостно салютовали счастливые компании, Гроздими свисающие из зеркальных Ниссанов. Девушки с визгами протягивали к этому имени свои водорослевые руки в светящихся браслетах, а их смуглые пальцы, выбрузнувшиеся изнутри автомобилей, сжимали плещущие на ночном ветру флаги Республики Радости и желтые чемоданчики обрызганные мерцающей росой, слезами их хохота. Дорога постепенно обогащалась источниками света, и фонарик на некоторое время становился ненужен. Дорога вступала в полосы оживления и светской хищности, вращающейся возле маленьких старых магазинов, пережаренных кофеин и фруктовых развалов. Но фонарику еще предстояло сослужить важную службу, потому что их ждал впереди самый темный участок пути. Это был очень узкий и длинный проход между глухими кирпичными стенами. И идти приходилось, постоянно встречая, идущих навстречу во множестве. А поскольку тьма здесь стояла непроглядная, все идущие по традиции представляли светящийся диск фонарика к подбородку, подсвечивая свои лица снизу, что превращало их в музейные маски, плывущие как плошки с пламенем плывут по языческой реке. Миновав этот коридор между мирами, радостные выходили на простор, где до самых великих врат раскинулось убитое, стоптанное тысячами ног поле, где горели костры. Среди костров процветало торжеще, наподобие дикого базара перед вратами монастыря в разгар священно-радостных монастырских праздников. Витало здесь нечто от варварского будущего, наступающего после крушения городов. Совсем другое будущее, нежели то просветленно-упорядоченное, разумно обдуманное будущее, которое не состоялось и оставило на память о себе лишь странные постройки, удерживающие на своих огромных пыльных окнах драгоценные клочья исчезнувших атмосфер. К таким постройкам безусловно относился дом на площади восстания в Харькове, где квартира цыганского царя теперь пустовала без него, живя жизнью вещей и освещений.